Глава 26. Время близилось к полуночи. Врана переоделась в сухое, но дрожать не перестала. На ней был большой белый кардиган Кити и черные леггинсы с флисовой подкладкой. Их подарила Ким. Последний ее приемный дом был самым холодным домом на свете. Сейчас же вране казалось, что дом Кити согревает ее в своих объятиях. Волосы неопрятными колтунами падали на лоб, резинку для волос она не нашла, завязала волосы зеленой ленточкой, которую Кити использовала для рождественских подарков. Откинула волосы назад и вздохнула. Теперь она снова похожа на человека. Кити сидела напротив на диване и неподвижно смотрела в чашку с горячим шоколадом. Врана старалась в открытую ее не разглядывать, но Кити сильно похудела. Взгляд сделался тяжелым. Заточение в подземелье не прошло для нее даром. В волосах засквозила седина. А может, просто так падал свет? Врана поставила чашку. Ей тоже было не оторвать взгляды от намокших комочков шоколадного порошка на дне. Интересно, а по ним можно гадать, как по чаинкам? Хорошо было бы узнать будущее. Врана опустила палец в густой шоколад, поднесла к губам. «Вкусно?» — рассмеялась Китти. Врана откашлялась, смахнула сиденья своего кресла воображаемую пылинку. «Китти!» — сказала она, выталкивая последние кусочки шоколада из горла. «Китти, нам нужно сходить к Маку. Врана, Мак сперва должен поправиться. Нельзя его в это впутывать. Если он еще раз взглянет на Келли, тогда ему и друид не поможет». Но никаких но, Врана, кроме всего прочего, боюсь, Виджай до сих пор тебя не простил. Врана скрипнула зубами, молча сосчитала до трех. Кити, ты не понимаешь, я очень многое понимаю, Врана. Я всю жизнь прожила в замогильнике, но со мной никогда не случалось того, что случилось за последние дни. Никогда! Врана смотрела на свои колени. На чемодан у ног. Кити права. Это она во всем виновата. Бедная Кити ни на что такое не подписывалась, когда брала меня к себе, подумала она. Прости, прошептала Врана. Прости, Кити, но ты ни в чем не виновата, врана. Прости меня, но нам нужно обязательно сходить к Маку и к потелю Его это тоже касается. Кити допила последние капли шоколада. Речь идет о маме Мака, продолжила Врана. Кажется, я слышала в подземелье голос Лейни. Мы должны ее оттуда вызволить. Нужно повидаться с Маком. Кити попыталась произнести имя Лейни, но оно застряло у нее в горле. Врана поднялась, едва не опрокинув чемодан, села рядом с Кити. Я очень прошу, давай ей поможем. Кити опустила ладонь Вране на колено. и повисшее между ними молчание тянулось бесконечно. Врана собиралась уже было повторить свою просьбу, но тут зазвонил дверной звонок. Врана вскочила. «Может, это Брэм?» — выкрикнула она. «Врана, ты правда думаешь, что Брем стал бы звонить в дверь? Скорее всего, просто пиццу привезли». Звонок прозвучал снова, раз за разом со скоростью несущегося вскачь сердца. «Прячься мне за спину, Врана», — сказала Китти, хватая кочергу из покрытого золой металлического ведрышка, стоявшего у камина. Врана вцепилась Китти в джемпер, также она цеплялась в лодке из замару. Кити Китти распахнула дверь, кочерга полетела на пол, а Врана выскочила у Китти из-за спины. «Мак! Мак!» — кричала она. Мак сидел в своем кресле, ведь Виджай стоял сзади, держась за ручки. Врана подлетела к Маку, упала на колени. Мак нагнулся и тоже ее обнял. Слезы закапали на желтую букву «С» на его футболке с Суперменом. «Как же я рада тебя видеть, Мак! Ты опять с нами? Как ты себя чувствуешь? Как?» «Рад тебя видеть снова, Врана», — прошептал он. «Вот только не души ты меня, подруга!» Виджай улыбнулся. «Да, да», — подтвердил он. «Мы очень рады тебя видеть, Врана!» У Враны сердце так и запело. Она прощена. Она посмотрела на Мака. Щеки румяные, глаза сияют, будто Кэлли на него и не смотрела. «Да, я опять стал прежним», — подтвердил Мак. «Друид отлично справился, но по-настоящему мне помогла другая вещь». Виджай посмотрел на Кити, она кивнула, положила руку ему на плечо. потом Виджай попытался подтолкнуть Мака через порог, но Мак сам схватился за колеса и проехал вперед. Они все отправились на кухню. Кити возилась с чайником, Виджай отодвинул стул от стола, освободил место для кресла. Врана смотрела на стол, вглядываясь в пятна от чая и шершавую древесину. Мак хотел было что-то сказать, но Врана его опередила. Мак, господин Патель. начала Врана. Я должна сказать вам одну вещь, важную, очень важную. Только вы мне не поверите. Ведьжей наклонился над столом, заговорил Мак. Врана, подожди, это я должен сказать тебе одну вещь. Он умолк, положил на стол черный рюкзак. Я нашел одну штуку, сказал он, у мамы в столе. Мне кажется, это важно. Похоже, мама хочет нам помочь. Маг расстегнул молнию, электрический чайник затрясся, запел, с шипением выпустил пар. Мак достал из рюкзака старенькую черную записную книжку с помятой обложкой. Снял со стола рюкзак, подтолкнул записную книжку на середину стола. «Когда я вернулся от друида, чувствовал я себя так себе», — сказал он. «Да, сознание возвращалось, но мысли все равно путались. Я был будто в тумане». Даже телевизор не мог смотреть. Мне было тяжело сосредоточиться. Я подолгу сидела у мамы в кабинете. Мне казалось, что там безопаснее. Там-то уж Келли меня точно не достанет. И вот вчера я ужинал за старым маминым столом. Папа принес мне и тосты. Мне впервые за много недель страшно хотелось есть. Врана не могла оторвать глаз от мака и записной книжки. Я проглотил супы, суп, и тосты, и тут услышал, что из стола раздается какой-то странный звук, будто оттуда пытается вырваться птичка. Ящик на правой стороне вдруг затрясся, оттуда пошел жар, словно я сидел перед камином. Я схватился за ручку, она нагрелась, но не жгла. Я открыл ящик и нашел эту записную книжку. Врана уставилась на нее, очень хотелось потрогать. «И ты...» Ее открыл? спросила она. Конечно! Мак протянул руку, опустил ее на записную книжку. Она была стянута резинками, из-под потертой обложки выглядывали листы пожелтевшей бумаги. Мак потянулся через стол, дотронулся до руки в раны. Ух ты! удивилась она, поднося теплую ладонь к щеке. Мак перевернул записную книжку. Между складками и морщинами на истертой обложке Врана увидела. Эта штука двигалась, трепыхалась. Изображение черной бабочки, той самой черной бабочки, красивой блестящей черной бабочки, точно такой же, какая была вышита у нее на блузке, какую она видела на стенах в городе мертвых, на наклейке на чемодане, точно такой же, как бабочка там внутри. Чемодан плюхнулся в ране к ногам. Никто не сказал ни слова, будто это самое обычное дело. Чемодан влетает из гостиной на кухне и шлепается в ране к ногам. Она дотронулась до записной книжки, чемодан сотрясся. Врана посмотрела на Мака, он кивнул. Она погладила пальцами трепещущую бабочку на записной книжке, сняла резинки, раскрыла страницы, начала их перелистывать. Чемодан затих. Страницу за страницей заполняли изумительные изображения черных бабочек, нарисованных люминесцентными чернилами, углем и черной тушью. Какая прелесть! прошептала Врана. Мак, какие они прелестные! Посмотри на страницы в середине! предложил Мак. После того, как Врана открыла записную книжку, он будто бы боялся сам к ней притрагиваться. Врана пролистала страницы, и ей предстала картинка тушью. Тисовый лес, ягоды выкрашены красным, а в углах страницы, по веткам тисов, порхают черные бабочки. «Лес», — пробормотала Врана, — «он очень похож на лес за черным особняком». «Это еще не все», — сказал Мак. Под черной почвой, где змеились корни и лежали опавшие листья, Врана увидела надпись четким, округлым почерком. Он напоминал почерк ее мамы на столь дорогой ей записке, Врана прочитала вслух. «Ягоды в лунном свете блестят, О, отис святой и ворон, черная бабочка вспорхнет, все черные бабочки в коконах на ветвях взлетят». И силой наполнит тьму, чтобы это дитя с матерью силой сравнялось. Что это значит? Что это такое? Кити впервые после прихода гостей открыла рот, ведь Джай с Маком повторяли в полголоса те же слова. Похоже на стихотворение, заметила Врана. Нет, возразил Мак. Скорее молитва или что-то вроде этого. Это... Что там поют ведьмы, когда пляшут вокруг котла? — Сынок, у нас тут в замогильнике кого только нет, но только не ведьм, — рассмеялся Виджай. — Я знаю, но такое в кино бывает. Не просто молитва. Заклинание — Заклинание! — воскликнула Врана. «Во -во — Во-во! — подтвердил Мак, хлопнув ладонью по столу. — И кого нужно заклинать? — спросила Кити. Черную бабочку! — хором крикнули Врана и Мак. и захохотали. Все ведь совершенно понятно. Чемодан, записная книжка с изображением черных бабочек. Взрослые иногда бывают совершенно слепыми». Мак отодвинулся от стола, подъехал к Вране. «Да, видимо, так заклинают черную бабочку. Она в этом городе повсюду. На стенах домов, на оградах и даже у Враны на блузе». Врана заговорила чуть слышным шепотом. Все нагнулись к ней, чтобы расслышать. Она повсюду, повторила врана, даже здесь. Девочка взяла чемодан, положила маку на колени. Мне это оставила мама. Там внутри живая черная бабочка. Мне кажется, она охраняет мертвых. Красноколпачник мне сказал: Это их талисман. Чемодан! выкрикнул Мак. Вот почему он живет своей жизнью! Бабочка помогла мне в подземелье, добавила Врана, спасла от Корабелы, а Брэм хочет ее заполучить. Очень хочет. Кто такая Карабелла? удивился Мак. Жуткая девочка-кукла, ответила врана Подземелье, передернувшись, повторила Китти. Да, подземелье, продолжала Врана, и. Она осеклась, опустила ладонь на ладонь Мака, лежавшую на чемодане. «Я как раз хотела тебе сказать, когда вы вошли...» Глаза у Мака расширились, брови выгнулись дугой. «Твоя мама», — прошептала Врана. «Мне кажется, что лени в подземелье. Брэм держит ее там». Мак затих, стул Виджая грохнулся об пол, а сам он вскочил. Лени! воскликнул Виджай. «Ты в этом уверена? С ней все в порядке, милая моя жена?» Врана, с ней все в порядке! Он сунул ей поднос телефон. Ты эту женщину видела? Я ее не видела, я только слышала, как она зовет Мака. Врана посмотрела на Мака, он опустил голову на стол и плакал, отошла в сторону, дала Виджаю обнять сына. Нужно ее найти. Как проникнуть в подземелье? Я сейчас позвоню Лелантосу и в полицию, засуетился Виджай. Виджай, четверым челом не проникнуть в подземелье, Лелантос нам ничем не поможет. Речь идет о противостоянии нашего мира и мира Брема, сказала Кити. Виджай сел, уронил голову на руки. Жена моя, жена моя! всхлипывал он. Маг погладил отца по вздрагивающему плечу, а потом заговорил. Голос его был сильным, уверенным. Врана глядела на него с изумлением. «Папа, Врана может нам помочь. Я не случайно нашёл эту записную книжку. Она не случайно попала к Вране. И то, что Вранина мама дала ей этот чемодан с черной бабочкой, тоже никакое не совпадение. Судя по всему, они были знакомы», — сказала Врана. «Лени никогда не упоминала твою маму», — возразил Виджай. «Пап, бабочка, ключ к разгадке. И мне кажется, что она может спасти маму. «Врана же сказала, бабочка помогла ей в подземелье. Врана с помощью бабочки может спасти маму. Посмотри на записную книжку. Эта картинка с тисовым лесом наверняка что-то значит. Нужно пойти туда». Закончила за него Врана. «Заклинания мы знаем. У нас есть записная книжка и бабочка». Веджай встал, вытер рукавом заросший щетиной подбородок. «Я очень хочу вернуть лени. «Но вы задумали что-то опасное. Не можем мы отпустить детей в тисовый лес, когда по нему рыщут Брэм и его приспешники. А еще Мак, в твоем состоянии передвигаться по лесу будет очень непросто. Я должен пойти с вами». Врана пришел ладонь к теплому трепещущему чемодану. «Господин Потель, вы уж меня простите, но мы с Маком должны пойти сами. Почему, не знаю, просто знаю». «Чувствую, когда дотрагиваюсь до чемодана. Я должна это сделать, и помочь мне может. Только Мак... Наши мамы это знали. Ну, пожалуйста, обещаю, что все с Маком будет хорошо». Врана подняла голову, чемодан трижды крутанулся вокруг своей оси, Мак сжал поручни кресла, оно завибрировало, издавая металлическое гудение, а потом медленно приподнялось над полом. Мак повис в воздухе, крутанул колеса. кресло поплыло вперед. «Пап, не переживай!» — рассмеялся мак. «Похоже, по лесу я проеду без всякого труда».